Глава пятая. Они вместе позавтракали, и Каспар ушел в магазин. Зигрун собиралась позвонить Эрмтраут, а потом играть на рояле до полного изнеможения. Но уже в одиннадцать часов она пришла к нему в магазин. Каспар почувствовал движение воздуха, когда открылась входная дверь, поднял голову и увидел Зигрун, взволнованную и растерянную. Ни с кем не поздоровавшись, она сразу направилась прямо к нему – он застрелил тима сказала она и застыла перед ним словно ожидая от него каких то указаний каспер отвел ее в сторону в уголок где складывались распаковывались посылки с книгами и она рассказала ему все что узнала из разговора с сырмтраут тимоа обнаружила его подружка и позвонила сначала в полицию а потом эрмтраут она была совершенно невменяема рыдала и кричала проклинала всех убийцу друзей Тима, которые не помогли ему, не защитили его, и вообще весь мир полной злобы. Она явно не знала о том, что они подозревали Тима в предательстве, может быть, потому что он и сам этого не замечал, а может, потому что ему было стыдно, и он скрывал это от нее. эрмтраут и Зигрун нисколько не сомневались в том, что Тима убил Аксель, считая его предателем. Они понимали, почему он мог так подумать, но были в шоке от его самоуправства. «Он должен был обсудить это с нами, и мы бы его отговорили». Подружка Тима не знала и не догадывалась, что это дело рук Акселя, но, возмущенная тем, что они не защитили Тиму, она наверняка назвала имена его друзей, и теперь полиция, конечно же, всех их одного за другим вызовет и допросит и потом еще узнает, что Тима и тот парень из антифашистов застрелены из одного и того же оружия. «Подруга Тима знает тебя?» «Мы с ней ни разу не встречались, она не участвовала в наших делах, а я здесь всего полгода, но она знает Ирмтраут и ее общину, и тех, кто уже давно в ее организации». Каспар вдруг с ужасом поймал себя на том, что ему безразличны обе жертвы, и устыдился. «Эти юноши сбились с пути, запутались». Но у них впереди была вся жизнь, и они еще могли образумиться и приносить пользу себе и людям. Но он ничего не мог с собой поделать. Их гибель не трогала его. Он испытывал злость к этому неадекватному, помешанному на оружии, кровожадному Акселю, а с ним была связана злость к Зигрун, которая его защищала, и готова была из-за него предстать перед судом и сесть за решетку. Зигрун за решеткой. «Ни один и ни два года, даже если ей разрешат взять с собой электропианино, как это нелепо, бессмысленно и отвратительно, тянуть больше нельзя. Ты должна пойти в полицию или в прокуратуру. Мы спросим адвоката, к кому лучше обратиться. Может, он и сам с тобой пойдет. Неизвестно, что еще может выкинуть твой аксель, если его не остановить». Зигрун знала, что ей не переубедить Каспора. Она и сама понимала его правоту, и все же... — возразила, робко, но с упрямством в голосе. «Аксель сделал свое дело. Теперь он успокоится. А если нет? Ты несешь ответственность за все, что он еще может сделать и что ты могла бы, но не хочешь предотвратить. Тебе мало того, что ты не предотвратила смерть, Тимо». Она заплакала. Слезы опять бежали по ее щекам, и она тихо всхлипывала, словно вздрагивала. На этот раз Каспар не стал обнимать ее за плечи. «Я знаю, дед, знаю. Может, может Тима был бы сейчас жив. Этот предатель... Я знаю, что надо идти в полицию». Но она не встала и не попросила Каспора позвонить адвокату. «Сегодня я буду заниматься на рояле, а завтра сама стану предателем и пойду в полицию и все расскажу. Но не сегодня. Сегодня я буду заниматься, пока не устану». Она прочитала на лице каспара «Недовольство». «Ты можешь меня выгнать из квартиры. Тогда я не смогу заниматься. Но все равно сегодня в полицию не пойду». Каспар достал из кармана мобильный телефон и позвонил адвокату. Зигрун слушала их разговор. Адвокат согласился пойти вместе с ней в прокуратуру и попросил ее прийти к нему завтра в половине десятого. «Им надо сначала все обсудить». Зигрун кивнула. «Ты храбрая девочка, Зигрун. Ты поступаешь правильно». «Хотя тебе не хочется этого делать, и ты предпочла бы найти другой выход. Ты сейчас сама себя освобождаешь, чтобы обрести свою собственную жизнь. Это не в моих правилах, но я горжусь тобой. Интересно, что бы сейчас сказали родители?»